Глава 3. Волшебница Через пару дней после пробуждения Дара Лили хозяин мини-борделя Шнурок поселил девушку в самом лучшем номере, освободил от работы и поставил на довольствие, а в планах уже устроил ее на ресепшене. Эта гениальная, по его разумению, идея внезапно пришла к нему как озарение с небес. И почему он раньше об этом не догадался? Но если бы кто-то спросил его, для чего он взял под опеку эту новенькую, вряд ли он смог бы логично объяснить этот шаг. Просто какой-то бзик. Ему с трудом удалось отбиться от постоянных клиентов, соврав, что девка самостоятельно назло ему, чтобы не работать, изрезала всю себя куском зеркала, сильно подпортив товарный вид, и сейчас находится на излечении. А Лили жадно впитывала всю информацию о новом мире, где ей пришлось очутиться. Она обнаружила, что ее дар действовал только на мужчин. А жрицы любви, обитавшие в борделе, применение ее капель почему-то не ощущали, как не пыталась волшебница. Ну и ладно, они все равно здесь никто. Приходилось слушать росказни о Булье от ее нового знакомого. Шнурок. «А живец всегда такой противный. Мне приходится его пить в последнее время очень часто». Лили сделала глоток, сморщилась и поставила бутылку на свой обеденный столик. «Так он же из спаранов делается. Ничего не попишешь». «Да, я поняла уже, что спараны вы из твари выковыриваете, из загривков». Лили облизала жирные пальцы и отодвинула миску с остатками шашлыка. «И как сделать, чтобы меньше расход был?» «Расход большой может быть по разным причинам. Основные – это заживление раны применения дара». «Дара?» «Дары улья или умения, их называют простым языком, сверхъестественные способности. Жалко, что у нас в стабе знахаря нет, а то можно было бы тебя просканировать. Ничего странного за собой не наблюдало в последние дни». «А то, может, дар какой открылся?» «Нет», – протянула Лили. Открывать свой секрет малознакомым людям в ее планы точно не входило. И чтобы дальше не развивать тему даров, она быстро добавила. «А какие еще методы есть, кроме раствора споранов? «Можно горох глотать, помогает обычно. Плюс к этому развиваются дары. Он тоже из споровых мешков монстров добывается». только замешивается не на спирту, а на уксусе. — А следующая ступень — жемчуг. Шнурок с придыханием в голосе закончил фразу. — Жемчуг? Он тоже из зараженных? Лили слегка пригубила красное вино из бокала. — Да, но только из высших или элита зараженных. Очень ценная вещица. «За девять месяцев нахождения в Улье, а это, между прочим, очень большой срок», — с гордостью произнес Шнурок. «Я в глаза жемчуг не видел. Говорят, прокачивает иммунных очень круто». «Так, может, надо просто завалить одного элитника?» Девушка откатила столик от кресла, проворно перелезла с него на кровать и уселась по-турецки. «У нас стаб маленький, человек сто примерно». Но диким он называется не просто так. Криминальный контингент тебе немного знаком. Другие просто не выживают в этом опасном мире. Не так, чтоб тут кадры особо ценились. Но каждая стоящая боевая единица на счету. А текучка тут жесткая. — А ты не похож на тех остальных. Лили наклонилась в сторону шнурка. — Не такой грубый. Мата в речи нет через каждое слово. Как же ты выжил? «Чтобы что-то выстроить, нужны не кулаки, так что главный ресурс здесь — это мозги». Я до Улья мелким бизнесменом был, организовал массажный салон. Не успел раскрутиться, как сюда угодил, но и решил продолжить начатое. «Чтобы пацаны окончательно с катушек не съехали, я бордель организовал на пять коек. Тут только такое катит». «Вот, думаю, расширяться, а то девочки мои на износ работают». Шнурок с виноватым видом заткнулся, поймав злой взгляд Лили. «Продолжай», — строго потребовала девушка и махнула рукой, метнув в него ментальную каплю. Она больше не давала им названия, так как это занимало много времени, просто наделяла их образами и нужными мотивами к действиям. «Ну так вот», — сбивчиво продолжил Шнурок. «Тут удавка по соседству. Это такая цепь мертвых кластеров, где нет ничего живого, а за ней сплошная чернота. Там вообще пусто. Конец мира вроде бы. Здесь расположены многочисленные входы, порталы воли из других миров». «Интересная география», — Лили взъерошила короткие черные волосы на голове обеими ладонями. «Ну, вроде смутно уяснила. Давай дальше». «Через эти порталы в пространстве к нам топают внешники, а мы являемся первым звеном в цепочке посредников между ними и остальным миром Улья. Одним словом – клака. Поэтому Стабу легче такими делами заниматься, чем за тварями бегать. Бывает, внешники не только оружием башляют, но и жемчугом». «А кто они вообще такие и что покупают?» «Гости из других миров, как ты или я, но в отличие от нас попадают они сюда не случайно. Мы им, ну это...» Шнурок снова замялся. «Ну, так мне клещами из тебя вытаскивать?» Лилина хмурила брови. «Стаб переправляет им иммунных, необращенных!» Быстро прошептал Шнурок, воровато огляделся. хотя они сидели в закрытом помещении и никого рядом не наблюдалось, чтобы подслушать разговор. Видимо, это была его привычка. И тихо добавил. «А внешники их на органы пускают. Очень ценятся части тел в фармацевтике там. Говорят, даже рак лечат». «Так значит, мы все иммунные дорого стоим? А кто в диком занимается торговлей?» «Новички дешевые гораздо больше дают за тех, кто в Улье давно находится. А торговлей сам глава стаба Крот занимается. Он никому не доверяет, даже заместителей не держит. Весь общак у него». «А как часто он у тебя бывает?» «Редко заходит. Просил тебя подготовить на завтра. Остальные девчонки ему надоели. Но я сказал, что ты поранилась и не готова работать». — Ты вот что, передай, — Лили сверкнула зелеными глазами, — что я в полном порядке. На крота пришлось потратить несколько капель внушения, прежде чем глава стаба полностью поддался Лили и согласился передать общак новенькой совершенно безвозмездно. Оно и понятно. Среди пакетиков со спаранами и горохом было настоящее сокровище. Две... «Черные жемчужины».